Глава пятая. На пороге в квартире нас встречает пушистая лапочка. Сразу лезет к дочке на руки. «У них точно любовь!» Лена чешет котенка за ушком. «Даю ей одно из своих домашних платьев, чтобы не портить офисный костюм, и мы отправляемся на кухню». Ксюша сама наливает лапочке блюдца молока, кормит ее сухим кормом с ладошки. Про новую воспитательницу пока ни слова. — Так что там с твоим Костей? — спрашиваю, когда Ксюша отправляется поиграть в зал с Лапочкой. — Для такого вопроса было бы неплохо открыть пару бутылок вина. Она вздыхает, глядя на свой зеленый чай. — Лена, — присаживаюсь рядом с ней на соседнюю табуретку, — он тебя обидел. — Не успел? — она горько усмехается. — Мы приехали ко мне, по дороге из кафе взяли роллы, целовались, а потом ему позвонила жена, представляешь? Вот гад! Мое и так плохое настроение скатывается окончательно. Угу, пришлось выгнать. Роллы я кинула ему в спину. Лена вдруг смеется. Пакет порвался, и соусы разлились по рубашке. Фу! Пусть теперь потрудится объяснить это жене. Мы едим сваренный рыбный суп, а потом большой компанией прогуливаемся до ветеринарной клиники в нашем районе. Кошечка здорова, блох нет. Прививки я поставил. Пожилой доктор выдает Ксюше кошачье лакомство, которое она дает кошечке. Корм смените обязательно. Вам нужен для котят. Хорошо. Ксюша важно болтает ногами на кресле. Лапочка растянулась у нее на коленях. Совсем не жалею, что забрали котенка себе. У Ксюши теперь новый друг и питомец, о котором она будет учиться заботиться. Мне родители в детстве не позволяли шерсть, ободранные обои, а у Ксюши пусть будет. Лена возвращается с нами и остается на чай, потом едет домой на такси. Обнимаю ее крепко у порога. Она мне стала как сестра, которой у меня никогда не было. Мы с ней встретились на первой работе, где я полы мыла в офисе, а она была секретаршей за гроши. Потом Лена помогла мне найти онлайн-работу. А потом я ей нашла должность в маркетинге, когда устроилась к Митрофанову. «Ты обязательно встретишь кого-нибудь стоящего. Уверена, твоя судьба тебя ждет. «Да я и не унываю», – Лена прощается с Ксюшей – Перевернется, и на моей улице грузовик с пряниками. — Я тоже хочу грузовик пряников, — зевает Ксюша с лапочкой на руках. Та вообще тихо дремлет, не обращая на нас внимания. — Тебе детских, а мне взрослых, — Лена подмигивает мне. Укладываю Ксюшу быстро спать. Она вырубается рядом с лапочкой за минуту сама долго принимаю душ приказывая себе не думать о лукьянове но он напоминает о себе снова звоня практически в двенадцать ночи надо проигнорировать но меня злит что он подобное себе позволяет и я снимаю трубку да здравствуй выдыхает немного удивленно не думал что возьмешь мирослав эдуардович До боли закусываю щеку. Мир. Не думаешь, что после всего, что было? Нет, запираясь в ванной, чтобы ненароком не разбудить дочку. Что вам нужно? Поговорить о прошлом? Я не хочу. Не хочешь спросить, почему? Нет. В этот раз отвечаю не так уверенно. Вчера на эмоциях я просто хотела отгородиться от него и прошлого. — Но я все равно продолжаю думать о нас. Наверное, не смогу окончательно отпустить прошлое, пока не узнаю все. — А я не хочу отвечать. Он напряженно смеется. Кажется, что Лукьянов немного пьян, не сильно, язык не заплетается, но он говорит не как обычно. — Тогда зачем звоните? — Сказать, что рад был тебя увидеть, и что у тебя все хорошо, тоже рад. Его признание оглушает. «Не этого я ожидала. Теряюсь на мгновение». «Мам!» — в дверь раздается тихий стук. Тут же вешаю трубку, молясь, чтобы мир не услышал Ксюшу. Сердце в груди стучит по ребрам, словно в барабан. «Ты почему не спишь, малышка?» Открываю дверь и присаживаюсь перед ней на корточке. «Пить хочу. Пойдем». Беру ее за руку и веду на кухню, наливаю стакан воды. Сонная лапочка приходит к нам, мяукая. Ей я тоже наливаю воду. Потом мы все идем укладываться по второму кругу. Поглядываю на телефон, но мир больше не звонит. На следующий день иду на работу, вся в напряжении. На рабочем месте Лукьянова не встречаю. На телефон приходит сообщение, что он будет позже. Это позже наступает после обеда. Мужчина входит в приемную, зажимая под мышкой черную папку. «Зайди, пожалуйста, ко мне», — скрывается в кабинете, скользнув по мне напряженным взглядом. Иду, гася в себе тревогу. Ксюша была за дверью и говорила совсем тихо. Не мог он ее услышать. «Закрой, пожалуйста, дверь», — командует, присаживаясь за стол. Закрываю плотно дверь и сажусь напротив Лукьянова. Ладони складываю на коленях в замок. Подними блокнот для записи на всякий случай. Это тебе, Катя. Он передает мне черную папку, с которой пришел. Мне? Удивляюсь, но беру в руки протянутую папку. Да, Лукьянов откидывается в кресле, ослабляет галстук. Открываю папку и непонимающе смотрю на него. Квартира? — Да. — Это шутка? — Быстро захлопываю папку и бросаю на стол. — Нет. Я знаю, что ты сделала аборт от меня. Мои глаза расширяются от шока. — Аборт? Откуда у него такая информация? — Я приезжал к тебе. — Потом. Мирослав тяжело сглатывает. Затянутый пеленой сожаление взгляд мечется по моему лицу. Но было уже поздно. — Твоя мать сказала, что ты сделала аборт и уехала.